С одной стороны, отец никогда детей, кроме меня, не имея, говорил, что я, будучи один, его оставил, оставил все довольство по тамошнему состоянию, которое он для меня кровавым потом нажил, и которое после его смерти чужие расхитят. С другой стороны, несказанная бедность. имея один алтын в день жалования, нельзя было иметь на пропитание в день больше, как на денежку хлеба и на денежку квасу, прочие на бумагу, на обувь и на другие нужды. Таким образом жил я пять лет и наук не оставил. С одной стороны пишут, что зная моего отца, достаткие хорошие тамышние люди дочерей своих за меня выдадут, которые и в мою тамбытность предлагали. С другой стороны Школьники, малые ребята, кричат и перстами указывают: "Смотри, где какой болван лет в двадцать пришел в латине учиться". Ломоносов, как не имевший дома никакого приготовления в латинском языке, должен был поступить в нижшие классы. Но богатырь преодолел все искушения. Наука овладевала им все сильней и сильней. Как представитель новой России он тяготился односторонностью направления спасских школ, не могших удовлетворить его относительно изучения естественных наук, к которым он чувствовал преимущественно призвание. Учителя-малороссияне нахвастали ему, что у них в Киеве эти науки преподаются гораздо лучше. Ломоносов отправился в Киев, но обманулся в своих надеждах. К счастью для Ломоносова, Петр уже прошел перед ним. При каждой новой потребности делали набор способных, скольким-нибудь подготовленных молодых людей и посылали за границу учиться. В 1736 году отправлен был Иламаносов с двумя товарищами за границу изучить горные дела, но прежде он должен был заняться в Марбургском университете под руководством знаменитого философа Вольфа. В 1739 году студент, занимавшийся по отзывам Вольфа с большим успехом математикою, философией и особенно физикою, прислал оду на взятие Хатина, которая составила эпоху в истории русского языка и литературы, то, чего так сильно желали от русских ученых. От российского собрания и не могли дождаться от известного пиита и переводчика Тридьяковского именно живой русской речи и сколько-нибудь гармонического стиха, то было получено от студента, занимавшегося за границей горным делом.